10. Суббота началась и закончилась радужными полосками. Орла впервые увидела их утром. Они отражались на стене, пока она была в ванной. Солнце светило сквозь морозное окно, и узор украшал небольшой участок стены разноцветными точками. Орле так и хотелось позвать Шоу или детей, чтобы они тоже на него взглянули. Пятна преломленного света мелкие, как блестки. В тот вечер Шоу остался на кухне мыть посуду после ужина. А Орла отправилась наверх, чтобы повесить шторы для спальни. Недавно она повесила простые занавески, на пару дней, ради а не для практичности. Шоу даже не считал, что им нужны шторы. Ночью здесь становилось темно, уличных фонарей не было. Но Орла готовилась на месяцы вперед, когда солнце должно будет выползать и жечь глаза до того, как они их откроют. Да и вообще, ей не нравилась сама мысль о том, что кто-то может заглядывать в окна даже если на самом деле заглядывать попросту некому. С детскими занавесками она справилась раньше, в тот же день вместе со своим помощником Тайка, который постоянно ронял детали на пол. В одиночку ей понадобилось бы совсем немного времени, чтобы закончить с последним окном наверху, в их шоу-спальне. После этого она поглядит, нужно ли оттаскивать детей от телевизора, ведь их пристрастие к нему вернулось очень быстро». Ступенчатая табуретка завизжала по деревянному полу, когда Орла поставила ее под большое окно спальни. Стоя на средней ступеньке с дрелью в руке, она как раз собиралась начать, когда ее взгляд привлекло что-то снаружи. Орла охнула, чуть не сделав шаг назад, и вовремя успела схватиться за оконную раму, чтобы не упасть. Бросив дрель на кровать, она выбежала из комнаты. «Шоу! Элеонор Куин! Тайка! Надевайте ботинки!» Позвала она, когда спрыгнула с лестницы. Дети с пустыми лицами, как зачарованные, смотрели что-то по телевизору, но когда перед ними прошла Орла, поспешили к обуви на новой подставке и курткам, аккуратно висевшим на крючках. «Давайте, все! Ботинки, куртки!» «У нас что, пожарные учения?» – спросила Элеонор Куин. «Сами увидите. Идем!» Дети вскочили и встали возле неё, сунув ноги в ботинки – «Шо?» Он выглянул из-за двери на кухню. «В чем дело?» «Идем во двор. Ты должен это увидеть». «Буду через секунду». Он вытер руки о полотенце для посуды. Орла застегнула курточку Тайка на молнию и надела на голову шапку. Когда дети оделись, она открыла входную дверь и поторопила их наружу. Вывела на край крыльца и наблюдала, как их лица сияют, глядя на небо. «Ух ты!» В голосе Элеонор Куин звучал трепет, а глаза округлились, как луна на прошлой неделе. Разве это не удивительно? Орла едва могла сдержать радость. Я всегда хотелось увидеть северное сияние, и вот оно на ее переднем дворе. Ленты зеленого и бирюзового цветов с вкраплениями фиолетового и розового. Цвета колеблются волнами, словно в танце. «Что это, мама?» – спросил Тайка. «Аврора Бореалис, Северное сияние. Разве не прекрасно?» Она видела, как зеленоватое сияние отражается в глазах Тайка, но он скорее казался растерянным, нежели поражённым. А вот Элеонор Куин. «Это, надо же! Все мои любимые цвета!» Она протянула руку, как будто могла прикоснуться к нему, и танцующие огни, казалось, ответили, извиваясь в сторону кончика её пальца. Урла восторженно выдохнула, а задаченный тайка захихикал, после чего тоже протянул палец к небу, чтобы повторить движение сестры. На чем это вы тут охаете и ахаете, ребята?» Шоу поежился, ступив на крыльцо, укутанный в пальто. «Гляди, ты мне об этом не говорил!» Урла улыбнулась, подняв взгляд к небу. Шоу подошел и приплел свои теплые пальцы с ее холодными. И тоже посмотрел вверх. Свет выполнял космические трюки, извиваясь волнами и рябью. Но на лице шоу не появилось ни изумления, ни благоговейного трепета. Орла собралась было пробормотать что-то о мальчишках в семье и отсутствие у них признательности за то, ради чего люди путешествуют в дальние страны, потом вычеркивая их из списка желаний. Но вместо этого она спросила, «Ты не считаешь это красивым?» «Конечно, считаю, но что оно здесь делает?» «Что ты имеешь в виду?» «Мы слишком далеко к югу. Здесь не может быть северного сияния. Нет, мерцание, конечно, бывает в определенное время, но не в таком виде. Чтобы увидеть его таким, нужно находиться рядом с магнитным полюсом, как в Арктике, на Аляске, в Скандинавии. Я об этом сказали бы в прогнозе». «Казалось, будто он разозлился». Оптимизм Орлы начал таять, словно снег, стекая вниз по рукам, собираясь каплями под кончиками пальцев. С появления белой мглы прошла всего неделя, и Орла еще не забыла детские крики, полные ужаса и шоу, который как призрак ходил по их территории и не мог найти дорогу домой. К тому же с тех пор чуть ли не каждый день случались другие вещи, которые были настолько маловероятны, что она заперла их в своем сознании. «Еще его можно увидеть на Южном полюсе», — сказала Элеонор Куин. «Но тогда оно называется Южным Сиянием». «Точно. Аврора Аустралис», — ответил Шоу. «Но все-таки от Антарктики мы еще дальше». Орла хотела ударить его по руке, чтобы он прекратил так себя вести. Шоу смотрел на небо с осторожностью, как турист, ждущий, когда ядовитая змея свернет с его пути» но непослушные огни непреклонно продолжали мерцать. «Ты читала о северном сиянии на уроках?» – спросила Орла Элеонор Куин, впечатленная ее знаниями. «Нет, это было в одной из книг Деррика. В городе Элеонор Куин никогда не проявляла большого интереса к погоде или астрономии. Орла вновь почувствовала благодарность за то, что и дети смогли провести время со своими двоюродными братьями». «Возможно, это поможет им обустроиться здесь больше, чем она думала». «Хорошая идея», – сказал Шоу, возвращаясь к жизни. Его странный ответ озадачивал. Он потянулся в карман за мобильным телефоном. «Что ты делаешь?» – спросила Орла. «Звоню Океру. Хочу узнать, может, они тоже это видят?» Ему требовалось рациональное объяснение, и Орла это понимала. Они больше не говорили о его испуге, но с тех пор никто из них не чувствовал себя достаточно спокойно, чтобы отправиться с детьми на разведку участка. Орла всю неделю удивлялась его дисциплине, восхищалась тем, сколько времени он проводил в заперти в своей студии вместе с многочисленными картинами, находящимися в разных стадиях завершения. Он заказал второй мольберт, который должны были доставить в понедельник, а пока холсты стояли вдоль стен. Но, возможно, эта серия картин не была его единственной причиной оставаться в доме. Может, он боялся выходить во двор. Шоу не оценил светового шоу и, вероятно, в какой-то степени его боялся. Орла обрадовалась, когда дети вернулись во двор, хихикая и бросая снежками. Они не подслушивали разговор шоу с братом, не видели его сомнения и беспокойства. «Привет, это я», – сказал он в трубку. «Ничего». Просто стою у дома, смотрю на небо. А вы чем занимаетесь? А, не буду тебя задерживать, просто хотел узнать. У вас есть необычные огоньки? Полосы в небе? Последовала долгая пауза, Йорла представила, как Уокер бросает дела и подходит к ближайшему окну, чтобы отодвинуть занавеску и выглянуть наружу. Точно? Нет, просто стало интересно. Это напомнило нам северное сияние. А его не было в прогнозе, вот и все. Ладно, да. И когда-нибудь мы найдем подходящий стол и пригласим вас, ребята. Хорошо, до скорого». Он положил телефон обратно в карман. не там нет». «Ну, может быть, это региональное явление?» Говоря чистоту, Орла не хотела, чтобы он испортил нечто настолько прекрасное. Ей было все равно, что этого сияния быть не должно. Она всегда хотела его увидеть. То, что они наблюдали, было благословением. «Небо нерегиональное», – нахмурился Шоу. «Может быть, это следствие глобального потепления или...» «В этом нет ничего глобального. Они какое-то время стояли плечом к плечу, но Шоу не мог расслабиться и просто насладиться космической экспозицией. Ничего страшного, Шоу. Не волнуйся об этом. Я хочу знать, как такое возможно». «И то, что было на прошлой неделе, и...» «А ты как считаешь? Что это? Призрак?» «Что?» Орла не хотела испортить момент. Она хотела верить в то, что обещал шоу, хоть и не говорил об этом буквально, что они нашли волшебство в окружающей их природе. Но странных случайностей было уже слишком много. «Это не первая необычная вещь, которую я здесь увидела», сказала она тихо. Во дворе дети налепливали на дракона комья снега, добавляя позвоночнику хребты. «О чем ты говоришь?» Шоу повернулся к ней. В его глазах читались настороженность и тревога. Орли хотелось забрать слова обратно и вместо этого болтать о чудесах, но они никогда столько не прожили бы вместе, если бы не умели разговаривать. Она и так уже утаила достаточно. Я видела кое-что. Вот и все. Вещи, которые не могу объяснить. Ничего настолько пугающего, как в тот день, когда была белая мгла, но я просто пытаюсь разобраться, какой вариант был бы более безопасным, если бы эти огни оказались только здесь, где никто больше не сможет их увидеть, или лучше, чтобы их вообще здесь не было, но мы все равно их видели. Была ли коллективная семейная галлюцинация лучше, чем личная? Шоу напрягся, пока обдумывал ее вопрос. Наконец он кивнул. Нет. Может быть, ты права. Но вместо того, чтобы пояснить, с чем он согласен и что значат его слова, Шоу быстро позвал детей, как будто им что-то угрожало. «Бин, тигра, идемте обратно. Давайте готовиться ко сну». Они поскакали навстречу и вышли на крыльцо, где Шоу помог им стряхнуть снег со штанов. Может, это были чудеса, которые никто из них не понимал. Мать природа припрятала козыри в рукаве, о которых новички вроде них не знали. «Снежные рулоны», — вспомнила она, — были природным феноменом. Но Шоу не стал ее дожидаться, чтобы это обсудить. Он завел детей в дом и зашел следом, оставив Орлу наедине с ее мыслями, кусочками из разрозненных головоломок, которые никак не складывались. «Явление природы. Явление природы». Она перекатывала эти слова во рту, пока они не стали казаться тайным языком. Этот новый мир был незнаком, но разве не этого они хотели? Выбраться из городского пузыря и получить новый опыт? Она отчаянно хотела верить во все неизвестное, верить, что переезд, их дом, был хорошим решением, даже если это означало изучение парадоксов и признание аномалий, о которых не могло быть и речи в городской жизни. «Чудеса бывают», – сказала она сама себе. После реалистичных сновидений в течение всей жизни, которые всегда заставляли ее задумываться о возможностях сознания, она не могла исключать существование высшей силы, той, которую вряд ли можно объяснить. Мать природа – Гея, греческая богиня. Эти женские земные или небесные энергии казались ей более правдоподобными, чем мужские божества. В новом месте следовало обратить внимание на новые возможности, пусть это и был всего лишь мир природы, о котором она раньше не задумывалась. Орла была готова принять то, что тайны мироздания существуют и проявляются в такой красоте. Небо танцевало. Она хотела, чтобы семья восхищалась, им любовалась, но, может, этот танец, этот момент был предназначен только для неё. Она никогда не считала себя религиозной, но чувствовала. Во всем вокруг нее было нечто могущественное, чего она не могла объяснить. Вот что привлекает людей в природе. Она чувствовала это внутри, в звездной пыли своих клеток, осознавая в себе звездную пыль предков. И кем же она была, если не пятнышком среди необъятной вселенной? Важно было относиться к этому с благоговением, благодарностью, а не со страхом, ведь она стала свидетельницей необычайной силы. Вот зачем мы сюда приехали». Она, наконец, поняла, что заставило Шоу вернуться. Какое удивительное место. Место, которое нельзя недооценивать. Которое переосмыслило слово «невозможное». Наверное, ее воображение было более ограниченным, чем она раньше считала. Когда от холода начали замерзать пальцы на ногах, она повернулась и позволила себе вернуться в дом. Орла все твердила себе. Это к лучшему, это к лучшему, это к лучшему. И надеялась, что не просто ищет объяснение и пытается себя в чем-то убедить, игнорируя интуицию. Когда Шоуни поднялся в комнату, Орла спустилась к нему в студию. Жар в печи сбавили на ночь, и было холодно ходить по паркетным доскам голыми ногами. Она раздумывала над происходящим уже несколько часов. От всех этих умных мыслей, которые которым Морла пришла, она казалась самой себе ужасно загадливой и хотела, чтобы Шоу тоже ее похвалил. Ведь его жена одновременно нашла рациональное объяснение и решение того, что выходило за рамки ее повседневного опыта. Перед тем, как открыть дверь, она тихонько постучала. Шоу не отозвался, и она приоткрыла дверь. Он стоял перед Мольбертом, сосредоточенно делая быстрые мазки тонкой кистью. С этого угла он выглядел иначе, грузнее. Стоило бы побриться. В шоу было что-то почти волчье, как будто он становился таким же диким, как здешние края. По выражению его лица можно было предположить, что он не рисует, а делает вскрытие. Желая рассмотреть его работы, орла подкралась ближе. Это было другое дерево, выполненное в темных тонах. Оно выглядело мрачным, детали казались едва уловимыми. Они-то ее и притягивали. Орла встала напротив. Дерево разветвлялось, образуя рогатку, а внутри ствола считывалось человеческое тело. Разделенная фигура с двумя торсами, но лишь одной парой ног. Это напоминало сямских близнецов. А затем орла охнула. Там было изображено сросшееся животное, которого она видела на снегу. Рядом с деревом стояло нечто гораздо менее омерзительное – хижина. Шоу еще не углублялся в детали, но она узнала каменный дымоход. Картина была сделана под тем же углом, что и распечатка на стене, только вместо того, чтобы рисовать молодые деревца, растущие рядом с развалинами, Шоу придумал постройку, которая могла когда-то там располагаться. Особенно Орлу поразило, как хорошо он соблюдал пропорции. Шоу вздрогнул и негромко вскрикнул от удивления. «Привет!» Она выглядит так правильно, идеально подходит к дымоходу. Он словно вышел из транса, а теперь, очнувшись, оглянулся на свой холст. Улыбка смягчила его черты. Хотел бы я присвоить все заслуги себе, но я немного покопался в интернете, в архитектурных стилях региона и того времени. Конечно, кое-что додумал, но, может, так она и выглядела. Шоу потер глаз тыльной части руки, оставив на брови серые разводы. Который час? Почти половина второго. Боже, прости. Ничего, я не хотела тебе мешать, но у меня есть идея. Для картины? Вопрос на мгновение сбил ее с толку. Нет, объяснение странным вещам. А... Он отложил кисточку и поднял старое кухонное полотенце, перекинутое через стол лестницу с блошиного рынка, на котором теперь были разложены принадлежности, и потер руки. Так вот, помнишь, как много лет назад мы пытались курить траву и как я однажды испугалась? Когда у тебя были галлюцинации? Точно, это было воздействие на мозг химических веществ. И пока была наверху, я подумала, что мы не проверили воду из колодца. Для нее все было ясно, но его лицо оставалось неподвижным и непонимающим. «Давай я начну сначала». «Так вот, в новостях много говорят о гидравлических разрывах, но дело не обязательно в этом. Вода в колодце загрязняется при бурении и сливе химикатов. Что, если то же самое случилось с нашей водой? Мы понятия не имеем, что в ней, но, может, это отравляющее вещество, от которого у нас галлюцинации». Интересная теория Орли». Его голова качалась. Шоу обдумывал ее слова. «Мы можем позвать кого-нибудь на проверку, а пока что давай кипятить или покупать бутилированную воду для питья и понаблюдаем, пропадут ли эти странные видения. Может быть, мы находимся под влиянием чего-то половину всего времени и даже не осознаем этого». Шоу радостно кивнул. «Да, да, хорошо» и схватил ее за плечи, поцеловав в лоб. В этот момент Орла поняла, насколько он волновался, что скрывал от нее свою тревогу. Но это осознание не принесло ее удовлетворения. Он мог называть это вдохновением, сосредоточенностью, говорить, что не выходит во двор, дабы не оставлять одних. Но сейчас это было заметнее, чем когда-либо. Он прятался, потому что ему здесь неуютно. Может, Шоу на самом деле был городским парнишкой, которого она всегда знала. Или тоже видел, или слышал необъяснимые вещи. Орла не знала, что хуже, что они больше не говорят друг другу правду, или что оба сомневаются в собственном здравом уме.